Глава девятая. Что не так с нашим мозгом? В предыдущих главах мы обсудили достижения археологов, антропологов и генетиков, благодаря которым выясняются все новые подробности нашей далекой истории. Чем питались наши предки? Как расселялись и с кем скрещивались? Как менялось их поведение? Где и когда они учились пользоваться огнем? Когда изобрели искусство? когда и где мы видим первое проявление подлинно человеческого разума и культуры. Таким образом, главы с первой по восьмую выстроенные, насколько это было возможно в хронологическом порядке, дополняют первую книгу трехтомника «Обезьяны, кости и гены». В оставшихся четырех главах поговорим о том главном, что делает нас людьми, или точнее, сапиенсами. Попробуем разобраться, на чем основаны и откуда взялись наши уникальные черты, такие как огромный мозг, великолепная обучаемость и культура, способная стремительно развиваться. Начнем, конечно, с мозга. Эти темы были затронуты во второй книге «Обезьяны, нейроны и душа». Здесь же мы увидим, в каком направлении сегодня идут размышления ученых и какими новыми данными и идеями мы располагаем. Небывалый рост С анатомической точки зрения, самая удивительная особенность эволюции гоминид — необычайно быстрое увеличение объема мозга, причем как абсолютного, так и относительного, происходившее в течение последних двух миллионов лет у представителей рода хомо. За это время мозг у наших предков увеличился втрое, от примерно 400-500 кубических сантиметров у австралопитеков до 1300-1500 кубических сантиметров у неандертальцев и сапиенсов. Рисунки 9.1, 9.2 в приложении к аудиокниге. Столь стремительного роста ни у каких других приматов никогда не было, хотя общая тенденция к постепенному увеличению мозга прослеживается у млекопитающих на протяжении всей их истории. Это, между прочим, не какое-то общее замечание, сделанное на глазок, а вывод, основанный на строгом количественном анализе. Как известно, мозг — орган дорогой, в том смысле, что его увеличение сопряжено с целым рядом трудноразрешимых проблем. Крупный мозг потребляет непомерное количество калорий, особенно у маленьких детей, по отношению к их общим энергозатратам. У взрослого человека мозг составляет примерно 2% массы тела, но при этом потребляет около 20% всех калорий. Дело в том, что нейроны постоянно, в том числе и в покоящемся состоянии, расходуют энергию на перекачку ионов через мембрану. Нервные клетки ведь должны поддерживать трансмембральный потенциал, без которого они работать не могут. Книга 2, глава 2. Такое положение сродни напряженному молчанию, когда вроде бы ничего не происходит, но каждый знает, сколько нужно силы и энергии, чтобы его не нарушить. Так и энергозатраты нейронов не сильно снижаются, когда мы ничего не делаем? и как будто бы даже ни о чем не думаем. Следовательно, большеголовому примату при прочих равных условиях требуется больше пищи. С эволюционной точки зрения, это крайне серьезный недостаток крупного мозга. Еще один недостаток связан с увеличением нагрузки на шейный отдел позвоночника. Тяжелую голову труднее носить на плечах. Здесь требуются соответствующие перестройки скелета, осанки и самого черепа, в частности, хорошо бы уменьшить крупные выступающие челюсти. Но чем тогда пережевывать грубую пищу? Третья неприятность, может быть, даже главная, заключается в том, что с крупной головой появляются серьезные проблемы при родах. Особенно важно это для двуногих приматов, чей узкий таз не роскошь, а необходимость для нормального передвижения. Все это мы уже обсуждали. Книга первая, глава вторая, книга вторая, глава четвертая, и постараемся не слишком повторяться, но некоторые идеи все-таки стоит напомнить. Если мы видим, что в какой-то эволюционной линии два миллиона лет подряд упорно увеличивается такой недешевый орган, как мозг, смотрите рисунок 9.2 в приложении к аудиокниге, значит все это время существовало сильное давление отбора в пользу индивидов с более крупным мозгом. Это надо хорошенько осознать, поэтому повторим еще раз другими словами. Люди с более крупным мозгом имели селективное преимущество. Они оставляли в среднем больше доживающих до зрелости потомков и эффективнее передавали свои гены следующим поколениям, чем люди с мозгом поменьше. И так продолжалось долго, целых 2 миллиона лет. Представьте себе эту картину ранние хомо с объемом мозга 700 кубических сантиметров оставляли в среднем больше детей, внуков и правнуков, чем их сородичи с объемом мозга 690 кубических сантиметров. Эректусы с объемом мозга 1030 кубических сантиметров размножались в среднем успешнее, чем эректусы с объемом мозга 1020 кубических сантиметров. Гейдельбергские люди с мозгом в 1190 кубических сантиметров превосходили по числу потомков, то есть эффективнее распространяли свои гены, Гейдельбергских людей с мозгом в 1180 кубических сантиметров. И все это невзирая на то, что всегда, на каждом эволюционном этапе, более мозговитым особям было при прочих равных условиях, очень многозначительная оговорка, труднее прокормиться и произвести потомство, чем конкурентам с мозгом меньшего размера. Никакими изменениями климата, никакой сменой образа жизни Вообще никакими разовыми событиями такой продолжительный, растянутый во времени эволюционный процесс объяснить нельзя. При этом на отдельных этапах, конечно, могли происходить специфические события, облегчающие дальнейшее увеличение мозга. Такие, например, как переход к питанию, приготовленной на огне пищей, что сгладило энергетические ограничения и негативные последствия редукции зубов и челюстей. Книга 1, глава 2, раздел «Эректусы». Подобные процессы часто идут в самоподдерживающем режиме. В их основе лежат положительные обратные связи. Так было вероятно и с увеличением мозга. Иными словами, увеличение мозга у наших предков должно было каким-то образом приводить, не напрямую, конечно, а посредованно, к дальнейшему увеличению мозга. Эволюционисты-теоретики, в принципе, осознают это обстоятельство. В научной литературе рассматривается несколько возможных положительных обратных связей, которые могли раскрутить самоподдерживающееся развитие мозга и когнитивных способностей у рода Homo. Обсуждается, во-первых, половой отбор на интеллект, подстегиваемый так называемым фишеровским убеганием. О том, что такое фишеровское убегание, рассказано в первой книге, глава седьмая, раздел «Гениальная, но непонятная идея Дарвина». Например, если самки по той или иной причине начинают предпочитать самцов с яркими И скорее всего не полезными для самцов украшениями, то такие самцы оставляют больше потомства. При этом возникает петля положительной обратной связи: женские предпочтения делают изначальный нейтральный или вредный признак полезным, а это в свою очередь делает полезными и сами предпочтения, поскольку самки, выбравшие привлекательного самца, родят от него привлекательных сыновей и в итоге оставят больше внуков. В результате и гены украшений и гены любви к украшенным самцам дружно распространяются в популяции. Некоторые эволюционные психологи предполагают, что когнитивные способности в какой-то момент стали у наших предков сексуально привлекательным признаком на манер подобных павлиньих декораций. Это могло привести к распространению в популяции генов интеллекта и генов предпочтения умных партнеров. Книга 1, глава 7. Во-вторых, обсуждается теория макиавелевского интеллекта. Скорее всего, репродуктивный успех у наших предков сильно зависел от социального статуса, как это обычно бывает у обезьян. Но повышать свой статус грубой силой, как делают многие обезьяны, в какой-то момент стало затруднительно. Например, из-за изменений социального устройства, о которых рассказано в первой книге. Глава первая, раздел «Семейные отношения», ключ к пониманию нашей эволюции. В результате усилился отборный изощренный социальный интеллект, позволявший создавать выгодные альянсы, производить выгодное впечатление на сородичей, умело их обманывать и манипулировать ими, совершать разные другие макиавелевские трюки. Конечно, у других обезьян создание дружественных альянсов тоже порой способствует победе в борьбе за место альфа-самца или альфа-самки в группе. Например, в книге Роберта Сапольски Записки примата красочно описано, как самцы павианы, которым удалось обзавестись дружеской поддержкой других самцов, выигрывают битвы за верховенство у более сильных и агрессивных соперников. Если у древних гоминид, как предполагают антропологи, снизился уровень внутригрупповой агрессии, то роль грубой силы в борьбе за статус могла снизиться, а макеавелиевских уловок возрасти. Нетрудно себе представить, как внутри маленьких тесно сплоченных группок наших предков развернулась нескончаемая эволюционная гонка вооружений, которая в итоге привела к развитию невиданно мощного социального интеллекта. Книга 2, глава 4. В-третьих, обсуждается идея мозга для внутригрупповой кооперации. Самоподдерживающаяся эволюция когнитивных способностей могла быть результатом конкуренции не между индивидами внутри групп, как в теории макеавеллиевского интеллекта, а между самими группами. В этом случае в первую очередь должны были бы развиваться способности, позволяющие особям кооперироваться, договариваться, совершать сложные согласованные действия на благо группы, и хранить верность своим. Книга вторая, глава пятая. В четвертых обсуждается идея, которая в каком-то смысле объединяет все предыдущие и представляется нам сейчас наиболее перспективной: идея самоподдерживающейся коэволюции эволюции мозга и культуры. Этот механизм также называют культурным драйвом (cultural drive) или гипотезой культурного мозга (cultural brain hypothesis). О нем мы поговорим позже, в последней главе. А сначала рассмотрим новые данные, которые, как нам кажется, могут пролить свет на причины и эволюционные механизмы роста мозга у наших предков. Эти данные происходят из самых разных областей знания. Возможно, потом они будут отброшены, исключены из общего хода рассуждений, а может, наоборот, попадут в самый фокус дискуссий. Пути научного поиска трудно предсказать. В любом случае, знать новые факты необходимо, если мы хотим найти разгадку такой великой тайны как происхождение человека. Быстрый рост мозга в детстве – отличительная черта рода Homo. Для понимания антропогенеза важно знать не только то, как менялся объем мозга взрослых особей, но и то, как менялся ход его индивидуального развития. От того, насколько быстро рос мозг на тех или иных этапах, зависит метаболическая цена выращивания детей – то есть количество ресурсов, которые приходилось вкладывать в ребенка взрослым членам коллектива. В первую очередь, конечно, эта нагрузка ложилась на мать. Быстро растущий мозг требует усиленного питания. Кроме того, он пластичен. Рост мозга у детей сопровождается крупномасштабными перестройками межнейронных связей и сверхбыстрым обучением. Растущий мозг потребляет не только калории, но и колоссальное количество информации. Предполагают, что для развития разума важен не только размер взрослого мозга, но и достаточно долгий период его постнатального становления. К сожалению, палеантропологический материал, позволяющий судить о динамике роста мозга у наших далеких предков, весьма скуден. Известно всего три хорошо сохранившихся черепа детенышей австралопитеков. а двух из них, черепах ребенка из Таунга и дочки Люси, рассказано в первой книге, глава первая. Третий — череп подростка афарского австралопитека, его научное наименование al 333105. Детские черепа ранних Homo, Homo хабилис homo рудольфенсис, к сожалению, неизвестны. Есть всего один детский череп Homo эректус, ребенка из Маджакерта с острова Ява, иллюстрация 21 в приложении. После него снова пробел. С неандертальцами ситуация чуть лучше, Книга 1, глава 5, раздел «А все-таки их мозг рос иначе». Проблема усугубляется множеством дополнительных неопределенностей, неточные датировки, трудности определения индивидуального возраста особей по ископаемым костям, возможные ошибки при измерении объема эндокранов. В 2012 году американский антрополог Стивен Ли опубликовал обзорную статью, в которой попытался обобщить имеющиеся данные, и выявить основные эволюционные тенденции, характеризующие процесс индивидуального роста мозга у гоминид. Помимо палеантропологического материала, Ли воспользовался информацией по антогенезу мозга современных людей и шимпанзе. Все данные представлены на рисунке 9.3 в приложении. Как видно из рисунка, современные люди уже в момент рождения заметно превосходят шимпанзе по размеру мозга. В ходе дальнейшего развития эти различия резко усиливаются, причем не только за счет растянутого периода роста мозга у людей, но и за счет более высокой скорости роста. Считается, что увеличение объема мозга у современного человека прекращается примерно в 8 лет, а структурные перестройки и созревания различных зон неокортекса продолжаются до 20-25 лет. Но в действительности, как видно из рисунка, рост мозга замедляется постепенно, и точно определить, когда он прекращается, трудно. Зато различия в скорости очевидны и бесспорны. Имеющиеся данные по австралопитекам полностью укладываются в диапазон изменчивости современных шимпанзе. Иными словами, австралопитеки практически не отличаются от шимпанзе ни по размеру мозга, ни по динамике его роста у детенышей. По-видимому, такая динамика близка к исходному, предковому состоянию для гоминид. При интерпретации данных по ребенку из Маджакерта многое зависит от оценки его индивидуального возраста. Некоторые эксперты предполагали, что обладателю черепа было на момент смерти года два или даже больше, однако Ли считает эти оценки завышенными и принимает его возраст равным одному году. В таком случае череп из Маджакерта хоть и с трудом, но все же укладывается в диапазон нормальной изменчивости Homo sapiens, особенно мальчиков, у которых изменчивость по размеру мозга выше, чем у девочек. Рисунок 9.4 в приложении к аудиокниге. Как видно из рисунка, Среди современных годовалых мальчиков иногда встречаются индивиды с мозгом примерно такого же размера, как у ребенка из маджекерта. О размере мозга новорожденных можно судить по пропорциям таза у женщин, если нет данных по самим новорожденным. Судя по этому косвенному признаку, новорожденные эректусы имели примерно такой же по размеру череп, что и новорожденные сапиенсы. Следовательно, в раннем детстве, на первом году жизни, Мозг эректусов рос примерно с такой же скоростью, что и у сапиенсов, то есть очень быстро, гораздо быстрее, чем у шимпанзе и австралопитеков. С другой стороны, у взрослых эректусов средний размер мозга был меньше, чем у сапиенсов. Стало быть, после года мозг у малышей эректусов должен был расти либо медленнее, чем у нас, либо в течение менее продолжительного времени, укороченный период детства. Из этого следует, что женщины эректусы должны были тратить на выращивание ребенка очень много сил в первый год его жизни, примерно столько же, сколько и позднее хому. Зато в последующие годы метаболическая цена потомства, скорее всего, снижалась. Либо детство было укорочено, либо рост мозга в детстве после года был совсем медленным. В обоих случаях матери эректусы должны были на круг тратить меньше сил на выращивание своего ребенка. По мнению Ли, которая, подчеркнем, разделяется не всеми антропологами, это могло позволить эректусам рожать детей в среднем чаще по сравнению с неандертальцами и сапиенсами. Ли также предполагает, что незначительный рост мозга у эректусов после первого года жизни накладывал ограничения на их умственное развитие. Конечно, все эти рассуждения имеют смысл лишь в том случае, если ребенок из Маджакерта был типичным ребенком эректуса, а не уродцам с аномально крупной, или наоборот, аномально маленькой головой. И если ему действительно было около года, а не больше, на момент смерти. Не имея других детских черепов эректусов, к этому трудно что-то добавить. Что касается неандертальцев, то они рождались примерно с таким же по размеру мозгом, как и сапиенсы. В первые 3-4 года жизни динамика роста мозга у обоих видов была практически одинаковой. У взрослых неандертальцев мозг был в среднем крупнее, чем у современных людей, причем это различие формировалось за счет более быстрого роста мозга у неандертальцев в позднем детстве, примерно от 4 до 7 лет. Смотрите рисунок 9.5 в приложении. У архаичных сапиенсов из Херта, Эфиопия, динамика возрастных изменений объема мозга, по-видимому, ничем не отличалась от таковой у современных людей. Вероятно, такая динамика характеризует наш вид с давних пор. Ли предположил, что в связи с замедлением роста мозга в позднем детстве сапиенсы могли получить какие-то преимущества по сравнению с неандертальцами. Например, растянутое детство позволяло родителям-сапиенсам не выкладываться полностью ради выращивания одного ребенка, а тратить ресурсы постепенно, что помогало легче пережить этот во всех смыслах изматывающий период. Кроме того, это, возможно, позволяло благополучно выращивать нескольких детей одновременно. По-видимому, скорость роста мозга на разных этапах постнатального развития в ходе эволюции рода Homo менялась очень неравномерно. Сначала увеличился размер головы у новорожденных, насколько можно судить по строению таза эректусов, и резко ускорился рост мозга в первый год после рождения. На следующем этапе у поздних Homo ранний рост мозга остался примерно таким же, как у эректусов, зато усилился поздний. Может быть, именно это второе изменение сыграло ключевую роль в увеличении когнитивного потенциала людей и в конечном счете обеспечило старт ускоряющейся культурной эволюции? Ведь самая сложная и важная культурная информация, накопление которой в итоге сделало людей хозяевами планеты, передается юным особям все-таки не в первый год их жизни, и даже не во второй или третий, а позже. Продление периода постнатального роста мозга, которое, предположительно, было связано с более длительным периодом обучения, могло развиться как адаптация к жизни в обществе с неуклонно возрастающим объемом, необходимой для выживания культурной информации. Опережающее развитие ассоциативных сетей. Еще одна загадка человеческого мозга помимо огромного размера – это огромный размах изменчивости по этому самому размеру. Казалось бы, сильный отбор в пользу мозговитых особей должен был обеспечить всех людей одинаково большим мозгом. Факты, однако, говорят об обратном. И у Homo sapiens, и у всех вымерших видов людей этот признак чрезвычайно изменчив. Два современных человека могут различаться по объему мозга вдвое, оставаясь при этом вроде бы в пределах нормы по основным способностям, для которых предположительно нужен большой мозг. Положительная корреляция между объемом мозга и интеллектом у современных людей существует. Она статистически значима, но слаба. Умники с маленьким и глупцы с крупным мозгом вовсе не редкость, хотя чаще бывает наоборот. Впрочем, в эволюционном масштабе времени у наших предков корреляция между какими-то полезными способностями, какими именно — отдельный вопрос. И размером мозга наверняка была достаточно устойчивой. Иначе мозг ни за что не стал бы так упорно увеличиваться в объеме 2 миллиона лет подряд. Книга первая, глава 2, раздел «Мозг начинает расти» зачем? Причин сохранения изменчивости вообще и изменчивости по размеру мозга в частности теоретически может быть несколько. Мы рассматривали этот вопрос в книге «Перспективы отбора», обсуждая, почему половой отбор не может обеспечить всех баранов большими рогами. Смотрите исследование номер 10. Одна из идей заключается в том, что групповой образ жизни наших предков, их высокоразвитая кооперация и упорно согласованные коллективные действия могли привести к ситуации, когда для благополучия и высокой конкурентоспособности всей группы достаточно было, чтобы в ней состояло совсем немного, скажем, два или три умных индивидов. Легко представить, что такие умники, сумев доказать коллективу свою разумность и заслужив общее уважение, принимают за всех правильные решения а остальные им следуют, получая благодаря этому возможность сэкономить на собственных мозгах и обучении. Иметь слишком много умников и всезнаек в одной группе может быть даже и ни к чему. Еще начнут чего доброго бесконечно спорить друг с другом. В таком случае отбор мог бы поддержать аллели, которые обеспечивают усиленное развитие мозга не наверняка, а лишь с какой-то вероятностью. Ведь гены в общем случае влияют на количественные признаки вероятностным образом то есть определяют не точное значение признака, а лишь распределение вероятностей его большего или меньшего развития. Чтобы разобраться в причинах изменчивости, для начала нужно понять ее природу. Один из ключевых вопросов можно сформулировать так. Отличается ли большой человеческий мозг от маленького чем-то еще, кроме размера? Например, пропорциями частей. В 2018 году нейробиологи из США, Великобритании и Канады Попытались ответить на этот вопрос, изучив детальное трехмерное изображение мозга 2904 человек в возрасте от 5 до 25 лет, полученные при помощи структурной магнитно-резонансной томографии. Для сравнительного анализа пропорций использовались сложные статистические методы. На поверхность неокортекса накладывалась координатная сетка, включающая около 80 тысяч опорных точек. По расстояниям между этими точками, отнесенным к общей площади неокортекса, Можно с большой точностью оценивать и сравнивать относительные размеры областей коры у разных индивидов. При анализе данных были сделаны необходимые поправки на пол и возраст, так что эти факторы не влияли на результат. В итоге для каждого фрагмента неокортекса удалось рассчитать, как связан его относительный размер с абсолютным размером коры. Выяснилось, что индивидуальная изменчивость по размеру мозга сопряжена со вполне определенными, статистически значимыми и воспроизводящимися в разных выборках изменениями пропорции участков коры. Одни участки имеют одинаковый относительный размер у людей с большим и маленьким мозгом. Другие отличаются более крупным относительным размером у людей с большим мозгом, то есть растут с опережением. Третьи, наоборот, у мозговитых особей имеют меньший относительный размер, чем у людей с небольшим мозгом растут с отставанием. Области положительного масштабирования, те, что относительно крупнее в большом мозге, расположены в основном в префронтальной, височно-теменной и медиальной теменной коре. Области отрицательного масштабирования приурочены к лимбическим, первичным зрительным и первичным санциматорным отделам коры. Неравномерное масштабирование характерно не только для неокортекса, но и для подкорковых отделов. Ученые проанализировали пять подкорковых структур – гиппокамп, менделевидное тело – амигдалу, таламус, полосатое тело – стриатум и бледный шар – палидум. Там тоже выявилась пестрая картина. Например, головка гиппокампа и медиальная амигдала относительно крупнее у людей с большим мозгом, а хвост гиппокампа и латеральная амигдала наоборот. По сравнению с неокортексом, В подкорковых отделах намного больше областей, относительный размер которых уменьшается с размером мозга. В целом, по мере увеличения мозга, относительный размер подкорковых отделов уменьшается, а неокортекс растет. Для каждого индивида можно рассчитать индекс масштабирования, поделив суммарную площадь участков коры, для которых характерен опережающий рост, на площадь участков с отстающим ростом. Как и следовало ожидать, Между индексом масштабирования и общей площадью коры имеется строгая положительная корреляция. Иными словами, чем больше кара, тем сильнее выражено относительное увеличение опережающих областей и относительное уменьшение отстающих. Исследователи сопоставили индексы масштабирования с данными по IQ, имеющимися для одной из изученных выборок — 1531 человек. Между этими двумя показателями обнаружилась слабая положительная корреляция — объясняющая примерно 1% вариабельности по IQ. Корреляция, однако, исчезла после внесения поправки на общую площадь коры, которая сама по себе коррелирует с IQ намного сильнее, объясняя 5% вариабельности по коэффициенту интеллекта. Таким образом, в очередной раз подтвердилось существование положительной связи между размером коры и IQ. Индекс масштабирования тесно связан с размером коры, и поэтому тоже коррелирует с IQ однако какого-либо самостоятельного влияния масштабирования на коэффициент интеллекта обнаружить не удалось. Ученые подчеркивают, что в дальнейшем нужно будет оценить связь масштабирования с другими показателями мозговых функций, а не только с IQ. Еще в 2010 году американские биологи исследовали, как меняются относительные размеры участков неокортекса в ходе индивидуального развития. Так вот оказалось, что участки, которые у людей с большим мозгом имеют больше относительный размер, В антогенезе тоже растут с опережением. И наоборот. А как менялись эти пропорции в ходе эволюции? Это трудный вопрос. Для ответа на него пока маловато данных. У австралопитеков и хабилисов невозможно точно измерить пропорции участков коры, потому что внутренние поверхности ископаемых черепов, эндокраны, дают лишь приблизительные и ненадежные оценки, совершенно несравнимые с нынешними возможностями магнитно-резонансной томографии. Однако можно посмотреть на соотношение частей неокортекса у современных обезьян, например, у макак, и условно принять его за предковое состояние. Допущение, конечно, смелое. Мы ведь не произошли от макак. Но в первом приближении позволительное, поскольку наши предки когда-то были по многим признакам больше похожи на макак, чем на нас сегодняшних. Выяснилось, что у макак-резусов – Пропорции неокортекса сдвинуты по сравнению с людьми в том же направлении, что и у человеческих детей по сравнению со взрослыми. Иными словами, те отделы, которые у взрослых людей относительно крупнее, чем у новорожденных, в ходе эволюции тоже росли с опережением. Таким образом, все три измерения изменчивости по размеру мозга — возрастное, дети по сравнению со взрослыми, эволюционное, макаки по сравнению с людьми, индивидуальное — Взрослые люди с маленьким мозгом по сравнению со взрослыми людьми с большим мозгом сопряжены с похожими изменениями пропорции коры. В частности, во всех трех случаях по мере увеличения мозга растут относительные размеры передней поясной коры, угловой извилины, верхней теменной дольки и латеральной височной коры. Отличаются ли опережающие участки коры от отстающих по своей структуре и функциям? Чтобы это выяснить, исследователи сопоставили данные по масштабированию с современной классификацией нейронных сетей коры. Оказалось, что опережающие участки приурочены в основном к ассоциативным нейронным сетям, которые занимают самый верхний уровень в функциональной иерархии нейронных сетей. Ассоциативные сети собирают и интегрируют данные, поступающие с нижележащих уровней. Они обобщают и связывают в единую картину разнообразные сигналы, приходящие из многих других, в том числе удаленных участков коры. Что касается отстающих участков, то они преимущественно связаны с сетями, взаимодействующими с лимбической системой и отвечающими за обмен данными между неокортексом и эволюционно-древними подкорковыми отделами. Этот вывод подтвердился при сопоставлении данных по масштабированию с особенностями клеточного строения разных участков коры, а также с данными по экспрессии генов. По сравнению с другими отделами, В опережающих участках повышенная экспрессия генов, связанных с энергетическим метаболизмом, транспортом ионов калия и работой синапсов. Судя по всему, для опережающих отделов характерно высокое энергопотребление и максимально разветвленная сеть дендритов с повышенным числом дендритных шипиков и синапсов, служащих для приема сигналов от других нейронов неокортекса. О синапсах, дендритных шипиках и других деталях строения нейронов рассказано во второй книге. Глава вторая. Все это говорит о том, что в большом мозге по сравнению с маленьким непропорционально увеличены отделы коры, связанные с высшими, интегрирующими и обобщающими, уровнями обработки информации. Самое удивительное, что при этом даже неважно, сравниваем ли мы мозговитого взрослого человека с ребенком-обезьяной или взрослым обладателем более компактного мозга. Во всех трех случаях наблюдается одна и та же тенденция. Причины и следствия обнаруженной закономерности еще предстоит выяснить. Пока можно лишь отвлеченно порассуждать о том, что непропорциональное разрастание ассоциативных зон может быть связано либо просто с поддержанием нормальной работы увеличивающегося мозга, либо с увеличением эффективности его работы. Желательно без уточнения, что такое эффективность. Чтобы в этом разобраться, нужно использовать разнообразные тесты мозговых функций. Одни IQ тут явно не обойтись. Причем результаты нужно сопоставлять по отдельности с размером коры и с пропорциями ее частей. Результаты исследования можно при желании сформулировать так, что они будут выглядеть практически сенсацией. Например, люди с маленьким мозгом занимают промежуточное положение между людьми с большим мозгом и обезьянами, или у людей с маленьким мозгом недоразвитые отделы коры, отвечающие за высшие психические функции. Формально говоря, авторы именно это и обнаружили но в действительности, скорее всего, ситуация не так драматична. Выявленным закономерностям можно найти простое и политкорректное объяснение. Исследователи отмечают, ссылаясь на теорию алгоритмов, что вычислительная нагрузка интегрирующего алгоритма по мере увеличения объема входных данных может расти не линейно, а с ускорением. Поэтому не исключено, что причина опережающего роста ассоциативных зон чисто техническая. Если вы увеличиваете кору вдвое, то ассоциативные зоны нужно увеличить, скажем, втрое, иначе эта кора у вас просто не будет нормально работать. Иными словами, небольшое усиление рабочих узлов коры требует резкого расширения зон технического обслуживания. С другой стороны, в эволюции сплошь и рядом бывает так, что орган, изначально развившийся для чего-то одного, открывает новые неожиданные возможности и со временем начинает использоваться для чего-то другого. Кто знает? Может быть, ускоренное разрастание ассоциативных зон изначально было лишь неизбежным побочным эффектом общего увеличения неокортекса, но потом эти зоны стали приобретать новые функции, что постепенно создало предпосылки для перехода наших когнитивных способностей на качественно новый уровень. Размер, пропорции частей, что-нибудь еще? Хотя люди явно отличаются от других приматов по поведению и когнитивным способностям, Вопрос о том, какими свойствами мозга обусловлены эти отличия, далек от разрешения. Понятно, что наш мозг крупнее, чем у других обезьян. Рисунок 9.6 в приложении. И у нас больше нейронов в неокортексе. Но этого, пожалуй, недостаточно для объяснения уникальных черт нашего разума. Положительные корреляции, прослеживающиеся между размером мозга, числом нейронов и когнитивными способностями, как у приматов, так и у других млекопитающих, не настолько просты и однозначно, чтобы сводить уникальность нашего мышления исключительно к массе мозга или количеству нейронов в коре. Как писал Гилберт Честертон, легко найти изображение оленя, сделанное человеком. Но вот изображение человека, сделанного оленем, не найти. Это потрясающая тайна. Что же такого уникального в мозге человека помимо размера? Какие его особенности позволяют нам делать вещи, абсолютно недоступные другим животным? Уже более полутора веков, начиная с выхода в свет дарвиновского происхождения видов, ученые пытаются найти в мозге человека хоть какие-то уникальные черты, кроме размера. Поначалу этому вопросу придавали преувеличенное значение, так что дебаты протекали весьма бурно. Противники Дарвина думали, что наличие в мозге человека анатомических деталей, отсутствующих у обезьян, доказало бы независимое сотворение видов и несостоятельность дарвиновской теории. Ричард Овен, блестящий анатом, придумавший, кстати, термин «динозавры», и при этом один из самых авторитетных антидарвинистов, утверждал, что такой уникальной деталью является малый гиппокамп, хиппокампус минор. Теперь эта часть мозга известна как птичья шпора, калькар авис, выпуклость на медиальной стенке заднего рога бокового желудочка. Но дарвинистам удалось показать, что и малый гиппокамп, И другие найденные Оуэном структуры мозга, якобы уникальные для человека, у обезьян тоже имеются. Этот громкий диспут способствовал росту популярности дарвиновской теории, хотя сегодня нам уже нелегко понять логику тогдашних ученых, полагавших будто наличие или отсутствие пустяковой выпуклости на стенке мозгового желудочка, может быть аргументом за или против эволюционного происхождения видов. У каждого вида есть какие-то уникальные черты, иначе его не считали бы отдельным видом. Впрочем, и сегодня еще можно встретить креационистов, придерживающихся очень старой идеи о том, что в мозговых желудочках находится душа. За прошедшие полтора века между мозгом человека и шимпанзе так и не удалось найти серьезных анатомических различий. Правда, нашлись более тонкие различия, затрагивающие структуру связи между отделами, например, между речевыми зонами коры, а также детали строения нейронов, например, пирамидальные нейроны коры у людей несколько крупнее, и имеют более разветвленную систему дендритов с большим числом дендритных шипиков. Кроме того, было показано, что у человека и других приматов различаются уровни экспрессии некоторых генов в мозге. В 2017 году журнал Science сообщил о результатах масштабного исследования транскриптомов 16 отделов мозга у взрослых людей, шимпанзе и макак-резусов, выполненного большим международным коллективом биологов, Ученые измерили уровни экспрессии белок-кодирующих генов и некодирующих РНК в 247 образцах мозговой ткани шести людей, пяти шимпанзе и пяти макак. Образцы были взяты из гиппокампа, менделевидного тела, полосатого тела, медиадорсального ядра таламуса, коры мозжечка и 11 отделов неокортекса. Оказалось, что уровни экспрессии множества генов в мозге у этих приматов значимо различаются. Результат ожидаемый. Было бы странно, если бы у всех все было одинаково. Цифры такие: хотя бы в одном отделе мозга и хотя бы у одной пары видов по-разному экспрессируются 25,9% матричных рНК, мРНК кодируют белки, и 46,6% микроРНК регулируют экспрессию. У человека по сравнению с обоими видами обезьян значимо сдвинуто, понижено или повышено экспрессии 11,9% мРНК и 13,6% микроРНК. Специфичные для человека изменения экспрессии мРНК, за редкими исключениями приурочены лишь к некоторым отделам мозга, в частности к полосатому телу, а не ко всем сразу. Напротив, среди дифференциально экспрессирующихся микроРНК много таких, чья экспрессия у человека повышена или понижена во всех или многих отделах сразу. При этом генов микроРНК с повышенной экспрессией у человека втрое больше, чем с пониженной — 155 против 47. Многие гены, экспрессия которых изменилась у людей по сравнению с шимпанзе и макаками, связаны с передачей сигналов при помощи нейромедиаторов ацетилхолина, серотонина и дофамина. Например, в полосатом теле у человека пониженная экспрессия трех из пяти типов дофаминовых рецепторов — DRD1, DRD2, DRD3. Эти нейромедиаторы оказывают модулирующее влияние на нейроны мозга и играют важную роль в обучении, рассудочной деятельности и эмоциональной регуляции поведения. Слушайте раздел «Нейрохимическая гипотеза происхождения человека» далее. Напротив, профили экспрессии генов, связанных с главными рабочими лошадками мозга, возбуждающим медиатором глутаматом и тормозным медиатором ГАМК, оказались у трех видов сходными. Нуклеотидные последовательности этих генов тоже отличаются высокой консервативностью у приматов. Особое внимание исследователи уделили генам, связанным с биосинтезом дофамина. TH – тирозингидроксилаза и DDC – дофадикарбоксилаза. Экспрессия TH и DDC резко повышена у человека в полосатом теле по сравнению с шимпанзе и макакой. При этом в неокортексе у шимпанзе экспрессия TH ниже, чем у макаки и человека. Заинтересовавшись этой необычной картиной, исследователи изучили образцы мозговой ткани шести других видов обезьян. Различия в экспрессии TH, как выяснилось, зависят от числа вставочных нейронов, экспрессирующих TH. Такие нейроны обозначаются TH+. Чем больше таких вставочных нейронов, тем выше суммарный уровень экспрессии TH. У человека в двух отделах полосатого тела, в хвостатом ядре и скорлупе, Вставочных нейронов TH+, оказалось намного больше, чем у всех остальных обезьян. В неокортексе нейроны TH+, есть у человека, орангутана и всех нечеловекообразных обезьян. Однако они полностью отсутствуют у наших ближайших родственников, больших африканских человекообразных обезьян, шимпанзе, бонобо и горилл. О присутствии в человеческом неокортексе немногочисленных нейронов TH+, было известно и раньше но теперь удалось выяснить о них новые важные подробности. Судя по набору экспрессирующихся генов, нейроны TH+, расположенные в неокортексе, могут синтезировать дофамин, и дополнительные эксперименты с клеточными культурами это подтвердили. Изучение проб человеческой мозговой ткани на разных стадиях развития показало, что кортикальные вставочные нейроны TH+, формируются в ганглионарных бугорках временной структуре эмбрионального мозга, производящие нейроны для некоторых отделов взрослого мозга, и начинают мигрировать в полосатое тело и неокортекс незадолго до или вскоре после рождения. У шимпанзе и горилл они, по-видимому, до неокортекса не добираются. Скорее всего, исходно у обезьян вставочные нейроны TH+, присутствовали в небольшом количестве и в полосатом теле, и в неокортексе. У общего предка больших африканских человекообразных обезьян они пропали из неокортекса. Или, может быть, сами нейроны не пропали, но перестали экспрессировать TH, а значит и синтезировать дофамин. Наконец, у предков людей после их отделения от предков шимпанзе произошло два изменения. Во-первых, восстановилось присутствие нейронов TH+, в неокортексе. Во-вторых, резко выросло их количество в полосатом теле. Поскольку дофаминовая система влияет на многие аспекты нашей психики, включая память, интеллект, обучаемость, мотивацию поступков и социальное поведение, эти эволюционные изменения могли сыграть важную роль в антропогенезе. Так ли это? Покажут дальнейшие исследования. На сегодня известно, что число нейронов TH+, в неокортексе, снижается при болезни Паркинсона и некоторых видах деменции. Поэтому вполне вероятно, что эти нейроны действительно важны для нормальной работы человеческого разума. А про возможную роль повышенного уровня дофамина в полосатом теле мы поговорим в следующем разделе. Значимость этого исследования не сводится к расшифровке эволюционной истории вставочных нейронов TH+. Ученые получили внушительный список генов, активность которых в тех или иных отделах мозга существенно изменилась у людей по сравнению с другими обезьянами. Наверняка многие из этих генов повлияли на становление наших уникальных особенностей. Разбираясь последовательно с пунктами списка, то есть долго и нудно изучая их один за другим, можно будет, скорее всего, найти еще немало интересного, вдобавок к истории с нейронами TH+. Нейрохимическая гипотеза происхождения человека Уже около 40 лет выдающийся американский палеоантрополог Оуэн Лавджей развивает свою гипотезу о роли моногамии и отцовской заботы о потомстве в происхождении человека и делает это довольно успешно. Мы подробно рассказали об этой гипотезе в первой книге. Глава первая. Раздел «Семейные отношения. Ключ к пониманию нашей эволюции». Лавджей считает, что наши предки начали практиковать социальную моногамию, уникальное для приматов общественное устройство, основанная на мирном сосуществовании нескольких семейных пар в одной социальной группе. Социальная моногамия — термин с не вполне устоявшимся смыслом. Одни исследователи подразумевают под ним внешне моногамные отношения, которые, однако, допускают частые супружеские измены и внебрачное потомство. Это характерно, например, для многих птиц. Другие, в том числе Lovejoy, делают акцент на проживании нескольких моногамных пар в одной тесно сплоченной социальной группе, В этом случае социальная моногамия противопоставляется территориальной, при которой каждая парочка со своим потомством живет отдельно. Другие моногамные приматы практикуют территориальную моногамию, когда каждая парочка живет сама по себе, охраняя территорию от чужаков. Переход к такому социальному устройству, согласно Лавджою, был связан с формированием у самок скрытой овуляции, что способствовало неослабевающему интересу самцов к самкам, Из практики практикой самцов приносить самкам еду в обмен на секс, что заодно привело и к развитию двуногого хождения. В научной литературе было высказано много аргументов как «за», так и «против» гипотезы Лавджоа, но в целом ее позиции постепенно укрепляются. Особенно сильную поддержку она получила после детального изучения арди, самки ардипитека, жившие 4,4 миллиона лет назад. Многие особенности анатомии и образа жизни ордипитеков, насколько их можно реконструировать по скелету, изотопному составу зубной эмали, микроскопическим царапинам на зубах и так далее, удивительно точно совпали с предсказаниями гипотезы Лавджоа о том, как должны были выглядеть и жить ранние гоминиды. Об этом подробно рассказано в первой книге, в главе первой. Гипотеза Лавджоа подкрепляется множеством косвенных свидетельств, порой довольно неожиданных. Вот только один пример. Специалисты по сравнительной геномике обнаружили, что у наших предков под действием отбора был утрачен консервативный, то есть упорно сохраняющийся у других обезьян, регуляторный участок ДНК, отвечающий за формирование кератиновых шипиков на пенисе. Эти шипики, связанные с механорецепторами, повышают чувствительность пениса и способствуют быстрой эякуляции. Это выгодно в условиях острой конкуренции между самцами за возможность спариться с рецептивной, готовой к спариванию, самкой. Но то, что хорошо для склонных к промискуитету шимпанзе, было вовсе не так хорошо для наших предков, перешедших к социальной моногамии. Для поддержания супружеской любви и верности, особенно если все происходит в большом разномастном коллективе, полезно, чтобы половой акт продолжался подольше. Это сплачивает и поэтому отбор способствовал редукции чувствительных бляшек на пенисе. Продолжая развивать эти идеи, Лавджи и его коллеги из нескольких американских университетов обратились к нейрохимическим особенностям полосатого тела, стриатума, участка мозга, играющего важную роль в контроле моторных функций, системе внутреннего подкрепления и социальном поведении. От активности разных отделов полосатого тела зависит мотивация поведения и так называемый личностный стиль, В частности, полосатое тело влияет на то, в какой мере поведение индивида мотивируется изнутри, собственными потребностями и желаниями, а в какой внешними стимулами, в том числе социальными. Эксперименты на людях, мышах, крысах, кошках и макаках показали, что для особей с повышенной активностью дорсального стриатума в большей степени характерна внутренняя мотивация, автономное поведение, пониженная склонность подстраиваться под обстоятельства, в том числе социальные и в целом более поверхностное представление о нюансах окружающей обстановки, то есть верхней части полосатого тела, которое включает хвостатое ядро и скорлупу. Такие особи склонны к доминированию и агрессии. Напротив, у индивидов с высокой активностью вентрального стриатума, куда входят прилежащее ядро и обонятельный бугорок, чаще отмечается преобладание внешней мотивации, они склонны занимать в социуме подчиненное положение, это показано на макаках, чутко реагирует на поведение сородичей и тщательнее исследует окружающее пространство. У людей вентральный стриатум предположительно отвечает за социальную конформность, желание соответствовать требованиям общества и получать одобрение окружающих. Все эти проявления личностного стиля зависят от баланса нейромедиаторов в полосатом теле. Ацетилхолин повышает склонность к внутренне мотивированным поступкам в противовес мотивированным извне. Макаки с высоким базовым уровнем ацетилхолина в полосатом теле чаще занимают доминирующее положение в социуме. Инъекция антагонистов ацетилхолина, понижающих его уровень в полосатом теле, повышает чуткость особи к социальным стимулам. Серотонин в полосатом теле у макак и людей способствует когнитивному контролю над эмоциями, что крайне важно для жизни в сложноустроенном социуме и для поддержания хороших отношений с сородичами. Низкий уровень серотонина в полосатом теле ассоциирован с раздражительностью, импульсивностью, несдержанностью и слабыми социальными навыками. Серотонин помогает сдерживать агрессивные реакции и не бросаться на всех вокруг. В целом, высокий уровень серотонина в полосатом теле, по-видимому, должен помогать особям эффективно функционировать в сложном обществе, сохраняя при этом когнитивную гибкость. Дофамин, как ключевой нейромедиатор системы внутреннего подкрепления, способствуют социальности, отвечая за удовольствие, приносимое взаимодействием с сородичами. Исследования, выполненные на павианах, показали, что высокий уровень дофамина в сочетании с низким уровнем ацетилхолина в полосатом теле способствует социальному поведению, мотивированному извне, и повышенной чувствительности к социальным стимулам. Так что, может быть, не случайно у наших предков в полосатом теле вставочные нейроны TH+, производящие дофамин, стали многочисленны, как рассказано в предыдущем разделе. Еще один нейромедиатор, концентрация которого может влиять на социальное поведение – нейропептид Y. О социальных аспектах его функции известно мало, но есть данные, что концентрация нейропептида Y в спинномозговой жидкости у больных шизофренией коррелирует с социальной компетентностью. Разумеется, эффекты разных нейромедиаторов сильно переплетены и зависят от множества нюансов, так что в действительности все сложнее. Универсальная фраза, которую в статьях и книгах по биологии можно вставлять почти после каждого утверждения, а потому не имеющая особого смысла. Обычно используется лишь для защиты от критиков-формалистов. Лавджой и его коллеги предполагают, что на ранних этапах эволюции гоминид, вскоре после отделения предков человека от предков шимпанзе, на представителей нашей эволюционной линии, таких как ардипитеки, действовал отбор на усиление социальных связей, кооперации, дружбы, и супружеской привязанности. Если говорить конкретнее, это был отбор на такой личностный стиль, который предполагает сильную внешнюю мотивацию поведения, чуткость к социальным и иным внешним стимулам, когнитивный контроль над эмоциями, способность сдерживать агрессивные реакции, социальную конформность, а также склонность к формированию прочных социальных связей с половыми партнерами и просто друзьями. Такой личностный стиль, по-видимому, соответствует у приматов высокому уровню дофамина и серотонина в сочетании с не слишком высоким уровнем ацетилхолина в полосатом теле. Таким образом, из гипотезы Лавджо следует, что у гоминид под действием отбора должны были произойти серьезные изменения в нейрохимии полосатого тела. Чтобы это проверить, ученые изучили баланс четырех нейромедиаторов дофамина, ацетилхолина, серотонина и нейропептида Y в трех участках дорсального стриатума. Рисунок 9.7 в приложении. Капуцинов, фавнов, цебуса пелла, павианов, анубисов, папио анубис, свинохвостых макак, макака номестрина, западных равнинных горил, горила горила, шимпанзе, пантрогладитас и людей, homo sapiens. Исследовались срезы мозга пяти семи особей каждого вида. В случае горил это были самцы. Для остальных видов примерно поровну самцов и самок. Лимитирующим фактором здесь является трудность добывания свежего мозга человекообразных обезьян для изучения. Уровень нейромедиаторов оценивали по суммарной длине аксонов, выделяющих тот или иной нейромедиатор, отнесенный к общему числу нейронов в данном участке мозговой ткани. Клетки, производящие те или иные вещества, можно покрасить при помощи специфических меченых антител. Этот метод называют иммуногистохимическим. Полученные результаты, рисунок 9.8, хорошо согласуются с гипотезой Лавджоа. Оказалось, что люди сильно отличаются по нейрохимическому профилю полосатого тела от других приматов, причем отличаются примерно так, как и предсказывает гипотеза. В частности, у людей выявлен максимальный уровень дофамина в медиальном хвостатом ядре, участке, который задействован в разных формах социального поведения, включая языковую коммуникацию. Известно, например, что мутации в знаменитом гене речи foxp 2 связанные с нарушением речевой функции, влияют на работу медиального хвостатого ядра и на уровень дофамина в этой области. Кроме того, известно, что дофамин играет центральную роль в формировании супружеской привязанности у моногамных видов. Уровень серотонина в полосатом теле у человекообразных обезьян, включая человека, повышен по сравнению с низшими обезьянами — капуцином, макакой и павианом. Это может быть связано с развитием у человекообразных сознательного контроля над эмоциями, без чего трудно выжить в сложноорганизованной группе умных индивидов. Уровень нейропептида Y повышен в полосатом теле у человека и шимпанзе по сравнению с другими обезьянами. Не исключено, что это как-то связано с высокой социальной компетентностью человека и шимпанзе. Уровень ацетилхолина в полосатом теле повышен у человекообразных по сравнению с низшими обезьянами, но при этом у человека он заметно ниже, чем у шимпанзе и горил Этот результат был для исследователей отчасти неожиданным, поскольку известно, что ацетилхолин в полосатом теле способствует обучению и памяти. С другой стороны, все становится на свои места, если учесть влияние ацетилхолина на социальное поведение. Как уже говорилось, низкий уровень ацетилхолина в полосатом теле соотносится с внешней мотивацией и может вносить вклад в снижение агрессивности, повышенную чуткость к социальным стимулам, И социальную конформность. Люди оказались единственным видом, у которого уровень дофамина в полосатом теле выше, чем ацетилхолина, причем во всех трех исследованных участках. Максимальный сдвиг в противоположную сторону, ацетилхолина намного больше, чем дофамина, характерен для самцов-горилл известных своим территориальным поведением и гаремной организацией семей. Это опять же согласуется с идеей Лавджа о том, что у ранних гоминид в связи с особенностями их места обитания и диеты территориальное поведение сошло на нет, а самцы и самки стали образовывать устойчивые пары и вместе заботиться о потомстве. Исследования, выполненные на обезьянах, позволяют предположить, что личностный стиль, соответствующий высокому уровню дофамина и низкому уровню ацетилхолина, соотносится с повышенным вниманием не только к социальным стимулам, но и вообще к деталям окружающей обстановки. Это могло быть крайне важно для ранних гоминид, таких как ордипитеки, в связи с их пищевым поведением. В отличие от горилл, чья основная пища – листья, равномерно распределена по территории и не требует долгих поисков, или шимпанзе, питающихся в основном плодами. Ресурс, распределенный неравномерно, но образующий большие скопления на урожайных деревьях. Ордипитеки были всеядными собирателями, которым, по-видимому, приходилось тратить много сил на выискивание редко встречающихся, но зато вкусных и питательных объектов на земле и в нижнем ярусе растительности в саванне и редколесьях. При такой жизни внимание к деталям становится необходимостью, а охрана территории теряет смысл. Рисунок 9.9 в приложении в схематичном виде показывает, как новые нейрохимические данные вписываются в логическую структуру гипотезы Лавджа. Появление человекообразных обезьян соответствует сдвигу в сторону К-стратегии, то есть более долгому детству, росту материнского вклада в потомство, увеличению промежутков между родами, а значит и общему снижению плодовитости. Повышение уровня серотонина и нейропептида Y в полосатом теле у человекообразных по сравнению с низшими обезьянами возможно отражает адаптивные изменения социального поведения, необходимые для того, чтобы обеспечить благоприятные условия для выживания малочисленных, и потому очень ценных детенышей. Этому могло способствовать развитие когнитивного контроля над эмоциями и рост общей социальной компетентности. В дальнейшем эволюция человекообразных пошла двумя путями. Один путь, соответствующий высокому уровню ацетилхолина и низкому уровню дофамина в полосатом теле, привел к современным шимпанзе и гориллам. У этих животных преобладает внутренняя мотивация, автономность поведения агрессивная борьба за доминирование и не слишком крепкие связи между индивидами. Виды, пошедшие по этому пути, не достигли больших успехов, ни демографических, ни эволюционных. Сейчас они фактически являются реликтовыми видами, находящимися на грани вымирания. Ранние гоминиды выбрали иной путь, возможно, в связи с особенностями своей пищевой специализации. Длительные рейды в поисках пропитания были слишком трудны и опасны для беременных и кормящих самок, а ведь самки, скорее всего, находились в одном из этих двух состояний большую часть своей взрослой жизни. Поэтому отбор стал поддерживать склонность самцов приносить самкам еду и умение самок привязать к себе партнера. Неагрессивные надежные кормильцы и верная жены с невыраженными признаками овуляции стали оставлять больше потомства, чем агрессивные драчуны и секс-бомбы. Об этом подробно рассказано в первой книге, в главе первой. Все это вело к отбору на высокий уровень дофамина в сочетании с не слишком высоким уровнем ацетилхолина в полосатом теле. В результате у гоминид сложился уникальный для приматов тип общественного устройства, основанный на содружестве нескольких семейных пар. Это, в свою очередь, создало предпосылки для кооперации между самцами в целях защиты самок с детенышами и добычи пропитания. Отсюда, между прочим, просматривается и возможность освоения принципиально новых пищевых ресурсов. Кооперация между самками позволила лучше заботиться о детенышах. Отсюда прямая дорога к демографическому успеху. Эти изменения социального поведения и общественного устройства оказались очень выигрышными, причем их преимущества проявились задолго до того, как в одной из эволюционных линий гоминид, а именно у рода хомо, начал увеличиваться мозг. Потомки ардипитеков австралопитеки, стали многочисленными и разнообразными. Они широко расселились по африканскому континенту, освоив разные биотопы и пищевые ниши. Между тем, палеонтологическая летопись предков шимпанзе и горилл настолько скудна, что это трудно объяснить лишь тем, что кости лесных собирателей сохраняются хуже костей жителей саванны. Скорее всего, шимпанзе и гориллы и 2-3 миллиона лет назад, как и сейчас, сильно уступали по численности гоминидам. Новый тип социума, сложившийся у гоминид, создал предпосылки для возникновения положительных обратных связей в развитии когнитивных способностей. Природа этих связей могла быть разной. От возрастания роли социального обучения и внутригрупповой кооперации до макеаве интеллекта и полового отбора. Социальным обучением называют приобретение каких-либо поведенческих признаков, навыков или знаний в результате взаимодействия с другими особями, Социальное обучение часто противопоставляют асоциальному обучению на собственном опыте, в котором сородичи не принимают участие. Формы социального обучения весьма разнообразны. От самых примитивных вариантов, не предполагающих никакой целенаправленности. Например, вид матери, колющей орехи, привлекает внимание детеныша к орехам и камням, повышая вероятность того, что он начнет с ними играть и случайно обнаружит способ раскалывания. До весьма продвинутых, таких как целенаправленная имитация – учительство и чтение книг. Подробнее о социальном обучении мы поговорим в главах 11 и 12. Но в любом случае для того, чтобы заработал мощный отборный интеллект, необходима социальная среда, в которой, во-первых, не приветствуются силовые методы повышения репродуктивного успеха, во-вторых, есть широкое поле для разнообразных и результативных взаимодействий с сородичами. Именно это и дала гоминидам социальная моногамия, К сожалению, исследователям не удалось раздобыть мозг бонобо, чтобы измерить и у них уровни дофамина и ацетилхолина. Это могло бы уточнить предложенную схему. Ведь бонобо отличаются от шимпанзе многими аспектами поведения, причем большинство отличий направлены в ту же сторону, что и предполагаемые отличия древних гоминид от шимпанзе и горилл. Низкая агрессивность, менее выраженное территориальное поведение, большая склонность делиться пищей, более терпимое отношение к сородичам, Менее строгая привязка времени, когда самка готова спариваться к овулярному циклу. Может быть, бонобо начали частично воспроизводить тот эволюционный путь, по которому некогда прошли гоминиды? Хотя, конечно, не стоит преувеличивать это сходство. Тем более, что нейрохимических данных по бонобо пока нет. Не будем забывать, что у бонобо нет острой межгрупповой конкуренции, без которой вряд ли разовьются кооперация и альтруизм. Не развито сотрудничество между самцами, и, разумеется, нет ничего похожего на социальную моногамию или систематическое подкармливание самцами самок. А ведь это ключевые элементы гипотезы Лавджа. Эволюционные корни агрессии. Раз уж мы заговорили об эволюции и нейрохимии поведения, нельзя обойти молчанием и такую тему, как агрессия, Тем более, что и в этом вопросе наука за последние годы заметно продвинулась. В частности, появились новые данные по летальной агрессии у наших ближайших родственников – шимпанзе. Систематическое убийство себе подобных – крайне редкое явление среди обезьян, которое на сегодняшний день доподлинно известно только у одного вида – у обыкновенного шимпанзе – troglodytes. На первый взгляд кажется, что естественный отбор мог бы чаще поддерживать такое поведение ведь физическое устранение конкурентов, по идее, должно повышать приспособленность агрессоров, то есть их шансы на успешное размножение. Книга 2, глава 5, раздел «Окситоцины парахиальность» подраздел «Обезьяньи войны». Однако этого не наблюдается, а причины редкости смертельных схваток у обезьян тоже, в общем-то, очевидны. По мнению многих исследователей, главная причина состоит просто-напросто в том, что эскалация агрессии повышает риск получить сдачи, который сильно перевешивает ожидаемые выгоды от расправы над конкурентом. Даже нападение на одинокого детеныша у высокосоциальных приматов чревато последствиями. Ведь малыш обязательно криком позовет на помощь родню. Еще одно препятствие на пути эволюции крайних форм агрессии состоит в том, что весь риск берут на себя сами агрессоры, тогда как выигрыш от ослабления соседнего сообщества и расширения территории делится на всю группу. В такой ситуации больше потомства в среднем оставят как раз менее агрессивные члены сообщества. В теории эволюции альтруизма это называют проблемой безбилетника, книга 2, глава 5. И все же у шимпанзе схватки с летальным исходом происходят систематически. Это привлекает внимание исследователей в том числе и потому, что многие склонны усматривать здесь истоки человеческой воинственности. Как-никак шимпанзе и куда менее агрессивная бонобо, два наших ближайших родственника из всех ныне живущих видов. Согласно самой распространенной среди специалистов точки зрения, агрессивное поведение шимпанзе — это не случайность и не патология, а нормальная адаптация, то есть признак, повышающий приспособленность и закрепившийся под действием естественного отбора. Предполагается, что особенности экологии и социальной организации шимпанзе, в отличие от других обезьян, способствуют увеличению выигрышей и снижению рисков, связанных с убийством себе подобных. Например, сообщества шимпанзе постоянно то разбиваются на подгруппы сильно различающиеся по численности, то снова объединяются. Это позволяет агрессорам время от времени использовать подавляющее численное превосходство, сводя к минимуму риск получения нападающими серьезных травм. Для многих популяций шимпанзе характерна острая конкуренция между самцами за самок а успешный военный рейд на территорию соседнего сообщества дает доступ к дополнительным половым партнершам. Такие особенности шимпанзе, как развитый социальный интеллект и огромная роль личных взаимоотношений и репутации, вероятно, позволяют этим умным животным успешно решать проблему безбилетника и обходить другие трудности, связанные с организацией рискованных коллективных предприятий. Впрочем, не все антропологи согласны с таким эволюционным объяснением. Альтернативная точка зрения состоит в том, что убийство себе подобных не адаптация, а случайный побочный результат человеческого вмешательства в обезьянью жизнь. Например, в национальном парке Гамбе, где Джейн Гудал начала наблюдение за дикими шимпанзе в 1960 году, она поначалу подкармливала обезьян, чтобы они перестали ее бояться. В результате шимпанзе стали больше времени проводить около лагеря и чаще ссориться друг с другом. Ожидаемое следствие конкуренции за обильный ресурс, сконцентрированный в одном месте. Подобные наблюдения навели некоторых исследователей на мысль, что замеченные позже смертельные схватки у шимпанзе вызваны антропогенным влиянием. Если не подкармливанием, то охотой, ведь некоторые африканцы до сих пор охотятся на шимпанзе ради мяса. Разрушением места обитаний, хозяйственной деятельностью человека в местах проживания обезьяньих сообществ. Все это гипотетически может способствовать росту общего уровня агрессии у шимпанзе, и в таком случае рассматривать убийства себе подобных как эволюционно обусловленную адаптацию было бы неверно. Чтобы проверить эти гипотезы, большой международный коллектив приматологов, долгие годы наблюдавших за 22 дикими сообществами шимпанзе и бонобо, проанализировал все накопленные сведения о стычках с летальным исходом. Объем информации внушает уважение. Были обработаны данные, сложившиеся в сумме в 426 лет наблюдений за коллективами шимпанзе и 92 года наблюдений за коллективами бонобо. Все убийства подразделили на три группы: первая, наблюдавшиеся непосредственно; вторая, установленные на основе неопровержимых улик, таких как найденные трупы с характерными ранами от зубов шимпанзе; третья, предполагаемые. Например, когда особь после жестокого избиения исчезла и больше никогда не попадалась на глаза исследователям. В общей сложности ученые насчитали 152 убийства у шимпанзе, 58 наблюдавшихся, 41 доказанное и 53 предполагаемых. И одно единственное предполагаемое убийство у бонобо. Трагическая судьба Фолькера, молодого амбициозного самца бонобо, который подвергся жесточайшему коллективному избиению после того, как обидел самку с детенышем, описано во многих книгах, в том числе в книге Франца де Валя «Истоки морали в поисках человеческого у приматов». Исследованные сообщества сильно различаются по частоте убийств. Рисунок 9.10 в приложении к аудиокниге. Некоторые группы западных шимпанзе, обитающие в относительно сухих и голодных районах, ни разу не заморали рук убийством сородичей, тогда как в самых жестоких сообществах все они относятся к восточным популяциям, живущим в высокопродуктивных тропических лесах. Частота убийств достигает устрашающих значений. От 0,7 до 1,7 убийства в год на сообщество, что с учетом численности сообществ соответствует уровню от 1,1 до 1,4 убийства на 100 особей в год. Это в 50-70 раз больше, чем в сообществах Homo sapiens, населяющих ныне Центральную и Западную Африку, по данным ООН, за 2012 год. Ученые исходили из того, что две гипотезы — эволюционная и антропогенная — по-разному предсказывают, с какими факторами должны коррелировать межгрупповые различия по частоте убийств и каким должен быть характер этих убийств, то есть кто, кого и при каких обстоятельствах должен чаще убивать. Если во всем виновато человеческое влияние, логично предположить, что больше убийств будет там, где это влияние сильнее. Исследователи принимали во внимание три показателя, связанные с антропогенным воздействием. Первый. Наличие или отсутствие подкормки. Второй. Площадь охраняемой территории. Большинство изученных сообществ обезьян, хотя и не все, живут в заповедниках и национальных парках. И третий. Совокупный показатель человеческого воздействия, учитывающий данные по интенсивности охоты на обезьян, разрушению места обитаний, хозяйственной деятельности и наличию крупных хищников. Предполагается, что в районах с многочисленным человеческим населением или с его активной хозяйственной деятельностью крупных хищников должно быть мало. Проверялись гипотезы как о совместном, так и об индивидуальном влиянии каждого из трех показателей на частоту убийств у шимпанзе. Если же верна эволюционная гипотеза, то следует ожидать, что интенсивность убийств и их характер будут определяться теми факторами, которые влияют на эволюцию экстремальных форм агрессии. Так теория родственного отбора предсказывает, что чужаки, члены других сообществ, должны подвергаться жестоким атакам существенно чаще, чем свои, хотя встречи и конфликты со своими происходят у шимпанзе в природе во много раз чаще, чем с иноплеменниками. Кроме того, в роли агрессоров должны чаще выступать самцы, а не самки. Дело в том, что самцы получают наибольший выигрыш от устранения соперников, поскольку их репродуктивный успех зависит от числа доступных половых партнеров намного сильнее, чем у самок. Логично также предположить, что чем больше самцов в группе и чем выше плотность популяции, тем острее конкуренция и, следовательно, тем чаще самцы будут проявлять экстремальные формы агрессии. Кроме того, следует ожидать, что жертвами убийц чаще всего будут самцы, как прямые конкуренты, и маленькие детеныши, поскольку самка, лишившаяся грудного детеныша, быстрее становится готовой к новому зачатию. Наконец, баланс рисков и выигрышей, направляющие действия отбора на поведенческие признаки, должен способствовать тому, чтобы агрессоры старались использовать численные преимущества, атакуя противника всерьез лишь при максимальных шансах на победу и минимальной вероятности ранений. Статистический анализ данных не подтвердил ни одного из предсказаний антропогенной гипотезы. Частота убийств у шимпанзе не зависит ни от подкормки, ни от интенсивности хозяйственной деятельности людей, ни от природоохранных мер. Предсказания же эволюционной гипотезы, напротив, получили весомые подтверждения. Оказалось, что для того, чтобы предсказать максимально точно уровень убийств в сообществе, достаточно знать только две переменные из всех рассмотренных, а именно плотность популяции и число самцов в группе. Чем эти показатели выше, тем чаще происходят убийства. Прочие показатели существенного влияния на частоту убийств, по-видимому, не оказывают. Например, максимальный уровень убийств отмечен в сообществе Нгога, Уганда, с высокой плотностью популяции и низким уровнем антропогенного воздействия. Тогда как в сообществе Боссу Гвинея с максимальным антропогенным вмешательством и низкой плотностью популяции убийств ни разу не наблюдали. При этом плотность популяции и у шимпанзе, и у бонобо достоверно коррелирует с обилием пищевых ресурсов, которых много в дождевом лесу и мало в сухой саванне, но не связана с уровнем антропогенного воздействия. В последние годы приматологи стали регистрировать у шимпанзе больше убийств, чем раньше. Было высказано предположение, что это связано с ростом антропогенного воздействия. Исследователи проверили это и выяснили, что на самом деле никакого роста кровопролитности у шимпанзе не происходит. Суммарное количество регистрируемых убийств выросло из-за того, что в фокус внимания ученых попало большее число сообществ шимпанзе. Если взять не сумму, а частоту убийств в расчете на сообщество или на 100 особей, то никаких значимых изменений за период наблюдений не было. В полном соответствии с предсказаниями эволюционной гипотезы, среди шимпанзе-убийц резко преобладают самцы. Если суммировать все 64 случая, когда атакующих обезьян удалось точно распознать, то выходит, что самцы составляли 92% от общей численности нападающих, 338 особей из 366. Самки изредка присоединялись к самцам во время нападения на взрослого противника, 3 случая но самки-убийцы, действующие без помощи самцов, умерщвляли лишь беспомощных младенцев. Восемь случаев. Жертвами убийств чаще всего становятся самцы и грудные детеныши, что тоже соответствует предсказаниям эволюционной гипотезы. Более того, ученые сообщают о нескольких случаях, когда атакующие убивали грудного детеныша, но оставляли в живых его мать, хотя явно могли расправиться и с ней тоже. Из 99 смертоносных атак, для которых известно, к какому сообществу принадлежали нападающие и их жертвы, 62. 63%. Были межгрупповыми, а не внутригрупповыми стычками. Как видим, соответствующее предсказание эволюционной гипотезы тоже подтвердилось, хотя возможностей и поводов для конфликтов со своими у шимпанзе куда больше, чем с чужаками. С членами своего сообщества обезьяны контактируют ежедневно, а с чужаками лишь изредка. Например, в сообществе Каньевара в Уганде такие встречи наблюдались в среднем лишь раз в 50 дней. В межгрупповых стычках команда атакующих обычно включала много самцов от 2 до 28, медианное значение 9. А нападали они почти всегда или на самок с грудными детенышами, или реже на самцов. При этом численное превосходство агрессоров, как правило, было подавляющим. Только одна из всех наблюдавшихся стычек началась при равных силах атакующих и обороняющихся, а в среднем агрессоры имели восьмикратный численный перевес. Восемь на одного. Нечестно, зато надежно. Таким образом, полученные результаты — весомый аргумент против идеи о зловредном, буквально убийственном, влиянии антропогенного фактора на поведение шимпанзе. По-видимому, склонность к агрессии у шимпанзе представляет собой адаптацию повышающую репродуктивный успех агрессора, когда риск получить сдачи сведен к минимуму. Вывод об адаптивном характере склонности к убийству у шимпанзе не следует трактовать в духе наивного биологического детерминизма. Иными словами, не нужно думать, что раз наши ближайшие родственники выработали в ходе эволюции такую адаптацию, то и наша человеческая воинственность имеет глубокие эволюционные корни и потому не может быть преодолена. Эволюционные корни она, скорее всего, действительно имеет. Книга вторая, глава пята. Далее мы еще вернемся к этой теме. Но это вовсе не делает ее непреодолимой, ведь человеческое поведение результат не только биологической, но и культурной эволюции. Эти два процесса у рода Homo с давних пор тесно переплетены. Книга вторая, глава третья, глава 12 здесь. Если общество выработает соответствующие моральные нормы и институты, то мрачное биологическое наследие вполне может быть, если не искоренено, то в достаточной мере подавлено и обуздано. И потом миролюбивые, сексуальные и демократичные бонобо являются нашими родственниками ровно в той же степени, что и воинственные, склонные к построению жестких вертикалей власти шимпанзе. Так на чье же наследие мы станем ориентироваться? Осмысленный выбор за нами. Правда, есть обоснованное мнение, что культурная эволюция – процесс лишь не намного менее слепой, чем эволюция биологическая, и что люди обладают исключительно слабыми способностями к сознательному придумыванию хороших и действенных социальных институтов. Еще одно важное исследование, результаты которого были опубликованы в 2017 году, пролило несколько неожиданный свет на роль нейропептида окситоцина в агрессивном поведении наших ближайших родичей. О роли окситоцина в регуляции поведения млекопитающих, включая человека, рассказано во второй книге, главы третья и пятая. Напомним, что, похоже, у всех млекопитающих окситоцин стимулирует заботу о потомстве. Например, если девственной крысе ввести в мозг окситоцин, она начинает заботиться о чужих крысятах, которые в норме ей безразличны. Если же у крысы матери блокировать окситоциновые рецепторы, она перестает заботиться о своих детенышах. Окситоцин, по-видимому, подавляет чувство страха, что способствует эффективной родительской заботе, например, бесстрашной защите любимого детеныша от опасного хищника. Книга 2, глава 3, раздел «Нейрохимия личных отношений». У видов, ведущих социальный образ жизни или формирующих устойчивые брачные пары, окситоциновая система регуляции родительской привязанности, судя по всему, неоднократно кооптировалась для обслуживания дружеских взаимодействий и супружеской привязанности. Чтобы избегать человеческих слов по отношению к нечеловеческим животным, берегущие свою репутацию ученые пользуются умным термином «аффилиативный» вместо «дружеский». Порой это выглядит нарочито и немножко лицемерно. В последние годы стали появляться данные, показывающие, что у наших предков окситоциновая система, по всей видимости, была привлечена для обслуживания еще одной функции – парахиальности то есть хорошего отношения к своим в противовес чужакам. Книга 2, глава 5, раздел «Окситоцин» и «Парахиальность». Парахиальность – один из механизмов выживания социальных животных в условиях острой межгрупповой конкуренции. По-видимому, у людей в ситуации межгрупповой вражды окситоцин способствует доброму отношению только к тем, кого мы считаем своими, а по отношению к чужакам он может стимулировать враждебные действия. Правда, скорее оборонительные, чем наступательные хотя грань тут бывает очень зыбкой. Эти данные хорошо согласуются с гипотезой сопряженной эволюции парахиального альтруизма и войну наших предков. Согласно этой гипотезе, в условиях чрезвычайно острой межгрупповой вражды повышенная склонность к внутригрупповой кооперации и альтруизму развивалась в неразрывной связке с ксенофобией. Книга вторая, глава 5. Для наших ближайших родственников шимпанзе но не для наших столь же близких родственников Бонобо. Как мы уяснили из предыдущего исследования, характерна ярко выраженная парахиальность. Она проявляется в более частых нападениях на чужаков, чем на членов своего коллектива. Если соображения о связи между окситоцином, внутригрупповой сплоченностью и враждебностью к чужакам верны, то следует ожидать, что межгрупповые конфликты у шимпанзе должны сопровождаться усиленным выделением окситоцина нейронами гипоталамуса. Ведь сплоченность группы повышает шансы на успех в борьбе с внешними врагами, и если такая борьба происходит постоянно, а окситоцин повышает сплоченность, то отбор должен способствовать усиленному производству окситоцина в контексте межгруппового конфликта. Германские антропологи решили проверить, так ли это, на примере двух враждующих сообществ диких шимпанзе в национальном парке тайф кот вуаре У тамошних шимпанзе, по сравнению с другими популяциями, В межгрупповых стычках дело редко доходит до убийства. Смотрите рисунок 9-10 в приложении. Но все же они регулярно патрулируют границы своих территорий и по-честному дерутся с членами соседних групп. Может быть, относительно низкий уровень риска является причиной того, что в парке Тай в рейдах по патрулированию границы в драках активно участвуют самки, даже обремененные грудными детенышами, тогда как в популяциях с высоким уровнем кровопролитности воюют в основном самцы. Или наоборот, женское участие снижает кровопролитность конфликтов. Еще одна особенность шимпанзе из парка Тай состоит в том, что они давно привыкли к присутствию антропологов и уже не обращают на них внимания. Это позволило ученым следовать за обезьянами буквально по пятам, снимая все их действия на видео и оперативно собирая пробы мочи с опавшей листвы при помощи пластиковых пипеток. Эти пробы замораживались и отправлялись в Европу для определения уровня окситоцина. В научной литературе существуют разногласия по поводу того, насколько точно уровень окситоцина в моче отражает его концентрацию в мозге. Окситоцин, производимый нейронами некоторых участков, ядер, гипоталамуса, попадает с одной стороны в кровь и затем в мочу, с другой работает нейромодулятором в мозге, влияя на функционирование отделов, связанных с системой внутреннего подкрепления, социальным поведением и привязанностями. На сегодняшний день большинство специалистов склоняются к тому, что уровень окситоцина в моче служит адекватной мерой концентрации окситоцина в мозге. Если происходит какое-то событие, способствующее выбросу окситоцина, то его уровень в моче повышается через 15 минут после события и остается повышенным около часа. Исследователи, конечно, учитывали это при анализе данных. Наблюдения и сбор проб проводились в 2013-2015 годах. В общей сложности было отснято около четырех с половиной тысяч часов наблюдений и собрано 482 пробы мочи от 20 индивидов по пять самцов и пять самок из каждого сообщества. Для начала ученые проверили гипотезу о том, что межгрупповой конфликт стимулирует внутригрупповую сплоченность. Для этого они подсчитали случаи, когда какой-нибудь индивид дезертировал, то есть покидал свою компанию во время межгрупповых конфликтов. Конфликтом относили как групповое патрулирование границ, так и, собственно, драки с чужаками. И когда особь отходила от коллектива в мирных обстоятельствах. Контрольные наблюдения, мирные, были проведены таким образом, чтобы они максимально точно соответствовали наблюдениям, проведенным во время конфликтов, как по продолжительности, так и по числу обезьян, попадающих в поле зрения камер. Оказалось, что во время боевых действий Обезьяны втрое реже покидают свою группу, чем в спокойной обстановке. Между патрулированием и, собственно, дракой по этому показателю различий не обнаружилось. В обеих ситуациях случаи дезертирства были немногочисленны. Дополнительные расчеты показали, что дело тут не в близости границ участка. Если компания обезьян находится на краю своей территории, но занимается мирными делами, а не патрулированием, то особи свободно уходят и возвращаются. Когда же начинается боевой рейд? А начинается он с весьма специфического группового поведения. Сплоченность группы резко возрастает. Перед началом рейда шимпанзе проявляют беспокойство, издают громкие звуки, обнимаются, трогают друг друга за гениталии. Однако, когда рейд уже начался, они идут бесшумно, чутко реагируя на звуки и запахи, свидетельствующие о возможной близости неприятеля. Исследователи отмечаются ссылками на психологическую литературу, что повышенная сплоченность и дружеские чувства по отношению к своим характерны и для человеческих солдат, отправляющихся в атаку. Результаты анализа уровня окситоцина в моче показаны на рисунке 9.11 в приложении. Оказалось, что участие в военных действиях сопровождается повышением уровня окситоцина. Это справедливо как для патрулирования закончившегося дракой, так и для драк. Причем между этими двумя вариантами разницы не обнаружилось. аффилиативное проявления во время подготовки к рейду — объятия, груминг, коллективные игры — не оказывают значимого влияния на уровень экситоцина. Тот подскакивает у бойцов, независимо от того, обнимались ли они с товарищами перед выходом в рейд или нет. Две правых позиции на рисунке 9.11 в приложении. В мирное время уровень экситоцина у обезьян значительно ниже и тоже вне зависимости от наблюдаемых проявлений дружбы, таких как груминг, две левых позиции. Ранее уже было показано, что груминг у шимпанзе сам по себе не ведет к повышению уровня окситоцина. Здесь все зависит от социального контекста и, наверное, от истинных чувств, которые трудно измерить. Однако известно, что окситоцину шимпанзе повышается, когда они делятся с сородичами пищей. И потому такие случаи в данном исследовании исключались из рассмотрения. В качестве дополнительного контроля рассматривалась коллективная охота на мелких обезьян, поведение, требующее координации групповых действий, но не связанное с риском и враждебностью к чужакам. Оказалось, что у охотников концентрация окситоцина повышается, но не так сильно, как у участников боевых рейдов. Третья позиция на рисунке 9.11. При этом такие факторы, как пол обезьяны, ее социальный статус, число особей в группе и близость границ участка, не влияют на уровень окситоцина. Полученные результаты согласуются с предположением о том, что окситоцин усиленно вырабатывается во время коллективных действий, боевых или охотничьих. Он способствует координации групповых действий, которые необходимы как для охоты, так и для успешной защиты территории от воинственных соседей. При этом угроза со стороны чужаков даже только предполагаемая, как в случае рейдов, не приведших к столкновению, сильнее активирует окситоциновую систему по сравнению с охотой на безобидных колобусов. Кроме того, выяснилось, что у шимпанзе, участвовавших в патрулировании, а перед этим в коллективном груминге, уровень окситоцина был повышен еще до того, как начались вопли, беготня и объятия, связанные непосредственно с инициацией рейда. Это стало ясно из сравнения их с обезьянами, которые участвовали в груминге, но в рейд не пошли. Иными словами, если у шимпанзе, участвующего в коллективном груминге в мирной обстановке, измерить уровень окситоцина то по результатам анализа можно с известной точностью предсказать, пойдет ли данная обезьяна в ближайшем будущем в боевой поход. Похоже, на войну идут те, кого переполняет любовь к сородичам. Ранее у шимпанзе было обнаружено такое же предваряющее повышение уровня тестостерона перед межгрупповыми конфликтами. Таким образом, окситоцину шимпанзе, по-видимому, является не столько гормоном любви и дружбы, сколько гормоном любви, дружбы, координации коллективных действий и войны. Исследование показало, что нейрофизиологические основы человеческого парахиального альтруизма возможно сформировались уже у общего предка человека и шимпанзе, то есть раньше, чем предполагалось до сих пор. Впрочем, пока нельзя утверждать, что полученные результаты в полной мере приложимы к человеку. Брать пробы мочи у воюющих людей, следуя за ними по пятам с видеокамерами и пипетками, куда труднее, чем у воюющих шимпанзе. Но антропологи наверняка что-нибудь придумают. В продолжение разговора о войнах и убийствах упомянем еще об одном любопытном исследовании, которое было посвящено поиску истоков человеческой жестокости и агрессивности. Вопрос этот, надо сказать, обсуждается уже не первое тысячелетие. Одни мыслители, подобно философу Томасу Гоббсу, полагали, что люди агрессивны и жестоки по самой своей природе. Другие думали, что люди от природы добродетельны, но цивилизация их портит. Образ благородного дикаря. Третье, что все определяется культурой и воспитанием. От природы люди нехороши и неплохи. Концепция чистого листа. Данные, накопленные современной наукой, в том числе психогенетикой, книга 2 глава 3, позволяют уверенно утверждать что истина где-то посередине агрессивность безусловно зависит от культуры и среды но она имеет также и генетическую составляющую что проявляется в высокой наследуемости индивидуальных различий по уровню агрессии у многих млекопитающих включая человека а если признак имеет не нулевую наследуемость и при этом не нулевое значение для выживания и успешного размножения то он просто по определению не может не эволюционировать под действием отбора Хосе-Мария Гомес с факультета экологии Гранадского университета и его коллеги попытались реконструировать эволюционную историю летальной, то есть приводящей к гибели сородичей, внутривидовой агрессии у млекопитающих. Для этого они собрали максимально подробные данные по летальной агрессии у 1024 видов, относящихся к 137 семействам. 80% всех семейств млекопитающих. Уровень летальной агрессии оценивался как число убийств, совершенных сородичами, представителями того же вида, выраженное в процентах от общего числа задокументированных смертей. Сюда входит инфантицид, каннибализм, межгрупповые стычки с летальным исходом и все прочие виды убийства сородичей. Об эволюции инфантицида у млекопитающих рассказано в нашей книге «Перспективы отбора». Смотрите исследование номер 12. В итоге получилась внушительная сводка, содержащая данные более чем о 4 миллионах смертей у млекопитающих. Убийства себе подобных отмечены почти у 40% исследованных видов. Однако средний уровень летальной агрессии, характерной для млекопитающих, невелик. 0,3 плюс-минус 0,19%. Три убийства на тысячу смертей. Таким образом, летальная агрессия у млекопитающих явление, с одной стороны, нечастое, с другой, встречающиеся у значительного числа видов. Но это если данные по всем видам усреднить. Интересно в данном случае отклонение от среднего. У каких-то видов летальная агрессия повышена, а у каких-то вообще отсутствует. С чем это связано? Первым делом исследователи проверили, имеется ли в данных по летальной агрессии филогенетический сигнал. Иными словами, они оценили, имеют ли родственные виды сходный уровень агрессии, Или же агрессивность распределена по эволюционному дереву хаотично? Оказалось, что филогенетический сигнал есть, хотя и не очень сильный. Это значит, что агрессивность с одной стороны наследуется в череде происходящих друг от друга видов, с другой может быстро меняться в отдельных ветвях. Например, в одних больших группах, таких как киты, рукокрылые и зайцеобразные, летальная агрессия встречается очень редко, а в других приматы, некоторые семейства хищных, она вполне обычно. Но при этом встречаются случаи, когда два близкородственных вида имеют контрастно различающиеся уровни агрессии. Один из самых ярких примеров такого контраста — жестокие шимпанзе и миролюбивые бонобо. Наличие в данных по агрессии значимого филогенетического сигнала позволило рассчитать для каждого вида, а также для глубоких ветвей и узлов дерева, филогенетически ожидаемый уровень агрессии. То есть оценить, каким должен быть этот уровень, исходя из положения данного вида на эволюционном дереве. Для подобных реконструкций существуют специально разработанные статистические методы и компьютерные программы. Главный вопрос, конечно, в том, насколько надежны и информативны полученные оценки эволюционно ожидаемого уровня агрессивности. Проверить это в данном случае довольно просто. Нужно для каждого вида взять ожидаемую величину агрессивности, которая вычисляется без учета реальных цифр по данному виду, и сравнить ее с эмпирически установленной. Проверка показала, что для 63% видов эмпирический уровень летальной агрессии находится внутри 95-процентных доверительных интервалов для вычисленной ожидаемой величины. Иными словами, зная только позицию вида на эволюционном дереве, но ничего не зная о его реальных обстоятельствах, можно для двух третей видов, с приемлемой точностью предсказать уровень внутривидовой агрессивности. Не так уж плохо для признака, который многими по сей день считается исключительно средовым, а не врожденным. Ученые также обнаружили, что на уровень летальной агрессии влияют помимо эволюционного наследия еще два параметра – социальность и территориальность. И то, и другое способствует повышенной агрессии. Это вполне естественно. Жизнь в группе сама по себе создает предпосылки для конфликтов. А если группа еще и охраняет свою территорию от других подобных групп, вероятность кровопролития дополнительно повышается. Самыми агрессивными млекопитающими оказались сурикаты. 19,4 убийства на каждые 100 смертей. Люди, как выяснилось, принадлежат к эволюционной ветви с чуть ли не самыми древними традициями убийства себе подобных. Для Homo sapiens ожидаемый уровень летальной агрессии, вычисленный на основе нашего положения на эволюционном дереве, составляет 2 плюс-минус процента. Два убийства на 100 смертей. В ведущей к нам эволюционной линии уровень агрессии постепенно повышался. У последнего общего предка всех млекопитающих он составлял около процента. Такой же уровень характерен и для общего предка всех плацентарных. Поднимаемся выше по эволюционному дереву. У общего предка приматов с их ближайшей сестренской группой, включающей грызунов с зайцами, уровень агрессии увеличился до 1,1%. Еще выше располагается общий предок приматов, тупай и шерстокрылов. Группа, объединяющая этих зверей, называется эуархонта. Здесь уровень агрессии поднимается до 2,3%. Этот показатель немного снизился у последнего общего предка человекообразных обезьян, 1,8%, и, наконец, слегка увеличился у предков человека, 2%. У шимпанзе агрессия выросла до 4,49%, а у бонобо снизилась до процента. По последним двум видам здесь приведены неожидаемые а эмпирические значения, что накладывает некоторые ограничения на прямое сравнение чисел. Разумеется, первое, что хочется сделать, глядя на эти цифры, это сравнить вычисленную ожидаемую величину летальной агрессии у Homo sapiens, 2%, с реальными данными по палеолиту или по современным племенам охотников-собирателей. Ученые попытались решить эту задачу, собрав из литературных источников внушительный массив данных по летальной агрессии у человека охватывающие почти 600 человеческих популяций от палеолита, древнейшие из учтенных археологических находок имеют возраст 50 тысяч лет, до современности. Информации в итоге набралось много, однако она крайне разнородна по своему характеру, полноте и достоверности. К тому же при сборе подобных данных и их систематизации невозможно полностью избежать субъективности. Например, в данных по неандертальцам, использованных авторами в качестве вспомогательных при оценке эволюционно ожидаемого уровня агрессивности нашего вида, материал из пещеры Эльсидрон, книга 1, глава 5, раздел Людоеды, учтен как 12 ненасильственных смертей, потому что, дескать, данные по каннибализму у неандертальцев спорны и могут быть интерпретированы по-разному. Также авторы поступили и с другими находками неандертальцев, съеденных соплеменниками и в итоге неандертальцы получились у них исключительно миролюбивым видом приматов. Поэтому делать слишком детальные выводы на основе приводимых авторами данных рискованно. Общая же картина получилась со всеми этими оговорками следующая. Для палеолитических, начиная с 50 тысяч лет назад, и более поздних человеческих популяций вплоть до конца бронзового века, 3200 лет назад по хронологии, используемой авторами, Уровень летальной агрессии у людей не демонстрирует статистически значимых отличий от эволюционно ожидаемого уровня в 2%. То есть наши предки были кровожадны ровно настолько, насколько эту кровожадность предопределяла их эволюционное наследие. В Железном веке и в Средние века летальная агрессия резко превысила ожидаемый уровень, вплоть до 15-30%, с очень большим межпопуляционным разбросом. В новое время, 500-100 лет назад. Она снизилась до значений достоверно меньших эволюционно обусловленного уровня, до процента, по данным письменных источников. Правда, по археологическим данным за тот же период значение получилось другое, 2,4%. Для последних 100 лет, опираясь только на письменные источники, авторы приводят значение 1,3%. У авторов также получилось, что современные группы охотников-собирателей, судя по имеющимся этнографическим данным, характеризуются очень высоким уровнем летальной агрессии 10 – 10,3% для мелких групп, 3,9% для более крупных племен. Однако для доисторических сообществ того же типа авторы приводят на основании археологических данных совсем другие значения 3 ,3 – 3,3% и 3,6% соответственно то ли дожившие до наших дней охотники-собиратели действительно стали кровожаднее своих палеолитических коллег, что может быть, например, следствием контактов с более продвинутыми социумами, знакомства с их оружием и так далее, то ли в исходных данных что-то не так. Насколько такие оценки ненадежны и приблизительны, слушатель может судить, сравнив их с результатами другого исследования, приведенными во второй книге. Глава пятая. Раздел «Достаточно ли крови лилось в палеолите, чтобы обеспечить преимущество геном альтруизма?» Но все же исследование довольно убедительно показало, что склонность людей к убийству себе подобных отчасти унаследована от далеких предков. Мы принадлежим к одной из самых агрессивных ветвей класса млекопитающих, а это что-нибудь дозначит. Вероятно, дело тут не только или даже не столько в эволюционно обусловленной психологической склонности к убийству, сколько в эволюционно обусловленных особенностях образа жизни, способствующих агрессивному поведению, таких как чрезвычайно сильно развитая социальность. Кроме того, исследование показало, что эволюционное наследие — это вовсе не приговор. Во-первых, последний общий предок шимпанзе и бонобо, живший 2 миллиона лет назад, имел такую же эволюционно обусловленную агрессивность, что и первая Homo sapiens. Однако один из потомков этого предка стал агрессивным шимпанзе, а другой — мирным бонобо, Во-вторых, степень летальной агрессии у людей резко менялась в разные эпохи и в разных типах общества, то превышая в несколько раз ожидаемый уровень, то опускаясь как в современную эпоху до обнадеживающей низких значений. Культурные и социальные факторы, несомненно, могут самым радикальным образом модифицировать и направлять наше поведение либо стимулируя, либо подавляя эволюционно обусловленные предрасположенности.